Глава 16 Внутри крепостица не произвела на меня впечатления. Не считая высоких стен с толстым земляным валом, она выглядела практически как любая деревенька. Отличие лишь в том, что все дома двухэтажные, да по углам крепости торчат сторожевые вышки. Посмотреть на наше прибытие Собралась целая толпа. В последнем городишке маг вдруг тряхнул мошной и закупил кучу сладостей, крепких настоек, пряности, иголок и ниток, каких-то платков и пару стопок бумаги. Деньги взял в единственном отделении Королевского банка. В итоге последние сутки мы больше шли рядом с телегой, чем ехали чтобы не натыкаться все время на эти богатства. Теперь же я поняла, зачем маг это сделал. Все, кто нас встречал, смотрели на телегу, как босяк на сахарного петушка, жадно, едва скрывая любопытство и желание обладать. К счастью, тут ряды солдат и маркетанок раздвинулись, являя нам коменданта крепости, крепкого сухопарого мужчину лет сорока. «Гейом Карден?» «Так точно, господин майор!» Мак вытянулся в струнку, но руку к пустой голове прикладывать не стал. «Рад, что ты выжил, парень. Как видишь, кочевники ушли. Представляешь?» Госпожа Алтерни, ведьма, ее помощница Марыся и возница предоставленной старостой деревни Петр. «Ведьма, ты был так плох!» «Нет», — мотнул головой Мак. «Госпожа ведьма вызвалась сопроводить меня, чтобы набрать по дороге трав». «Ясно. Что ж, время к закату. Можете переночевать. А утром?» Мы молча поклонились. Мак тут же выловил пару подростков и велел им сгружать покупки в его жилище. «Я же первым делом пошла искать воду для умывания и кухню». Воду нашла в конской поилке, вполне свежую. Умылась, посмотрела на загоревшие в пути руки, исцарапанные травами, и отмахнулась. Дома приведу в порядок. Сейчас отчаянно хотелось поесть и заварить один хитрый отварчик. Домой еще неделю ехать, а про женские дни я позабыла. С собой ничего не взяла, да и неудобно в пути возиться с тряпками. В общем, травы заварить нужно было срочно. Кухню я отыскала. Поежилась. Помещение походило на огромную пещеру и располагалось почему-то в подвале. На плите булькали огромные котлы. В углу не слишком опрятная женщина чистила коренья, а на табуреточке стоял кругленький, как шарик мужчина в белом фартуке и заглядывал в кастрюлю. «Здравствуйте!» — негромко сказала я. «До ужина еще сорок минут!» — не глядя бросил коротышка. «Мне бы кипятка, травы заварить!» — попросила я, осторожно оглядываясь. Вот тут на меня обратили внимание. Оглядели с головы до ног, хмыкнули и уточнили. «Ведьма!» «Ведьма!» «В чайнике кипяток вон там, плошки и чашки в шкафу!» Я подобралась к указанному месту, выбрала глубокую миску и блюдца из самой дешевой коричневой глины, насыпала травки, залила кипятком, накрыла блюдечком и стала ждать, переминаясь с ноги на ногу. Травам нужно завариться, а сесть сразу мне показалось неловким. Но тут мужчина спрыгнул с табуретки, подошел ближе и энергично кивнул. «Бог! Дин-бог!» «Алтеры не, представилась я в ответ. «И как же к нам занесло ведьму?» «Мага вашего провожали», — ответила я. «Неужели так хорош?» — изумленно спросил повар, и я рассмеялась в ответ. «Его к вам должны были вернуть, а мне за травами надо съездить. Вот и совместили». Повар принялся окурчить смешные рожицы и как-то незаметно... Передо мной появилась тарелка с холодным мясом, сухарями и зеленью. а твар мой приготовился, так что я потихонечку его цедила под сухарик, а господин Бог рассказывал мне подробности того боя, в котором ранились стажёра. В принципе, ничего нового я не услышала, но впечатлилась его словами о том, что такие вот набеги летом и зимой у них бывают почти каждую неделю, только весной и осенью. В распутицу кочевники отдыхают. «А что же вы без мага будете делать?» Удивилась я. «Стажёр-то уедет к осени». «Осень перебидуем! пожал плечами повар. «А к зиме пришлют какого-нибудь штрафника до лета, а там опять стажёры появятся». Тут мне ответить было нечем. Допив отвар, я поблагодарила старика, а он сунул мне сухари и мясо в руки, и попросил «Мне бы амулет, барышня!» «Какой?» — насторожилась я. «Про ведьм ходило много слухов, поэтому к нам нередко обращаются с невыполнимыми просьбами. То амулета полной защите от всего на свете спросят, то любовное зелье, чтобы все влюблялись, а отказов понимать не хотят. Да чтобы опара во время штурма не падала!» Разгорячился господин Бог. Я только тесто поставлю, а тут эти гады. Шумят, табун топочет, ушки бухают. Как потом хлеб печь? Лепешки только, да и то каменные. Я призадумалась, перебрала арсенал и меня осенило. Есть такой наговор для колыбели, чтобы дитя ненароком не перевернулось. «А в чем вы тесто ставите?» «Да вот», — повар подвел меня к трем огромным квашням, стоящим на полу. «Их надо подвесить», — сказала я, — «как колыбели. Тогда мой наговор поможет». Старик какое-то время поскрипел мозгами, потом убежал и вернулся с солдатами и веревками. «Судя по всему, поваров в крепости очень уважают» потому что без понуканий обвязали квашни веревками и подвесили к балкам. Тогда за дело принялась я. Начертила руны, нашептала наговор, выписывая нужные знаки маслом внутри. Все, теперь опора подать не будет, но знаки не смывать и с веревок не снимать. Повар поблагодарил, и я, наконец, вырвалась прохладу летнего вечера. Телега все так же стояла у ворот. Петр и Марыська сидели на ней и резались в дурака потрёпанными картами. Мага не было видно, я вздохнула с облегчением. Тарелка с мясом и сухарями все еще была у меня в руках, так что я поделилась угощением и с девчонкой, и с возницей. ужин а оба не избалованы и лопали за обе щеки. Вскоре раздался удар колокола. Солдаты выбрались из казармы и потопали в здание с кухней. «Вот и ужин. Идем?» Петр разомялся, Марыська боязливо моргнула, но я потащила их в столовую. Уж от пары мисок горячей похлебки не обеднеют, а нам еще обратно неделю пилить. В столовой было шумно. Все ели, болтали шумно переговариваясь через столы. Более тихим островком оказался офицерский стол. Там сидел наш маг, от души наворачивая какой-то густой суп. Мы приблизились, и один из офицеров вежливо встал. «Госпожа ведьма, прошу к нашему столу». Я улыбнулась и поблагодарила. Марыську и Петра отправили на свободный конец солдатского стола но, судя по всему, всем подавали одно и то же, так что спорить я не стала. Похлебка оказалась восхитительной, густой, острой и сытной. Я иду, а свою порцию, а еще подали оладьи с зеленью и вкусный яблочный взвар. Вот теперь, когда все насытились, начались разговоры. Меня спрашивали, откуда я, Очень удивлялись, узнав, что я заменила милузину. Интересовались, как и где я училась, и какие раны были у мага. Про его ранение я умолчала. Сказала только, что на клинке был яд, и потому лечение заняло столько времени. Почему-то это известие заставило напрячься всех. И ко мне подошел сам комендант крепости. Уточнить, какой это был яд. «Магический», — нисколько не сомневаясь, сказала я. «Почему вы так уверены, госпожа ведьма?» «Обычный яд сначала разрушает внутренние органы», — сказала я. «Внешние признаки проявляются позднее. Этот же яд сразу себя выдал багровым цветом раны, да и распространялся по телу не током крови, а как какое-нибудь кожное заболевание». «А почему вас так заинтересовал этот яд?» «Потому что кочевники не используют отраву в бою». Задумчиво и негромко ответил мне комендант. «Это среди них считается чем-то неприличным, женским. Вот конкурируя за главенство в своих улусах, могут отравить соперника или всю его родню». «Если применили яд, значит, у них смена правителя», предположила я или появилась воительница, которая незазорно смачивает стрелы отравой. Немолодой уже офицер покачал головой, предвидя неприятности для гарнизона, а я, вдохновившись, предложила изготовить всем, и солдатам, и офицерам, простенькие амулеты от отравления. Действие у них примитивное, организм просто очистится, но зато все будут живы. Комендант насторожился. «Что вы потребуете взамен? Мне нужна будет помощь со сбором и сохранением лекарственных трав. Пока я буду плести амулеты, ваши солдаты соберут, что мне нужно. Думаю, пяти человек на это дело хватит». Коменданту идея понравилась, и мы ударили по рукам.